глава 71 не знаю возможно у меня еще не подошел нужный возраст чтобы появилось желание или правило подводить итоги, но я никогда этим не занимаюсь. может быть тянуть начнет после 30 но мне пока еще 28 и я ставлю себе цели по мере того как они формируются у меня в голове, а не отпразднов очередной день рождения Для меня этот день всегда ассоциировался с ответственностью «Ведь когда в твою честь собирают за одним столом 30 человек, это накладывает ответственность». «Я бы не сказал, что она на меня давила, но сегодня мои планы полностью соответствуют моим желаниям, и я встаю с постели с ощущением, что такого их сопряжения де-факто даже вспомнить не могу». «Я хочу этот день таким, каким он задуман». И я не припомню, когда он казался мне настолько моим в очень глубоком, чертовски глубоком интимном смысле. Как минимум, это понятное мне-одному херня позволяет настроению не падать, даже несмотря на то, что я уронил его своей матери. В доме родителей уже есть цветы, когда я туда захожу. Большой букет стоит в вазе на комоде у входа, отлично вписывается в интерьер. Я догадываюсь, от кого он. Мою догадку подтверждает и висящий в воздухе аромат духов, знакомый аромат. Для меня он не сюрприз. Да и припаркованная во дворе машина его исключает. Я собирался заехать к Алине, в нашу или мою теперь уже бывшую квартиру, чтобы получить поздравление от Даринки. Дочь разучила для меня стих. Она так хотела меня поздравить, что на том конце телефонного провода прошлым вечером почти вывернулась наизнанку. Алина предложила встретиться здесь, у родителей. Я быстро прохожу в столовую, прохожу самостоятельно, потому что встречать меня никто не спешит. И я понимаю, почему, когда вижу Дарину на стуле посреди комнаты. Она наряжена в праздничное платье. Я широко улыбаюсь, глядя на то, какой у нее аншлаг. «Папа!» Дарина скачет ко мне через комнату. Задыхаясь от эмоций, она глотает ртом воздух. Тянет ко мне руки, захлёбываясь. «Посмотри, я красивая!» Я успеваю бросить свой букет на диван, прежде чем поймать дочь на руки. «Дарина, ты когда-нибудь нос себе расшибёшь?» выкрикивает её бабушка. Даринка вытягивает губы трубочкой. Смеясь, я отвечаю, целую её быстро. Она продолжает захлёбываться. «С днём... с днём... рождения!» подсказываю я. «С днем рождения! Папочка! Любимый!» Она начинает декламировать, и боковым зрением я вижу, как с дивана встает Алина. «Дарина!» – тормозит она дочь. «Подожди. Нужно отдышаться, успокоиться, встать красиво!» Я смотрю в ее лицо, помогая отлепить от себя Даринку. Алина отводит глаза, произнеся. «С днем рождения!» «Спасибо!» С тех пор, как мы установили более четкий распорядок, мы не виделись. Последние пару раз я забирал Дарину из сада, а отвозил ее к Алине мой отец. Это вышло непреднамеренно, но примерно так теперь все и будет. Алина работает, и наши графики не особо совпадают, так что между нами с большой долей вероятности теперь часто будет посредник. Моя бывшая жена не выглядит буднично. На ней тоже платье, на шее и в ушах украшения. Я могу оценить это только вот так, вскользь. Даринки слишком много, чтобы внимание гуляло, да и как это оценивать, я не знаю. Я позволяю себе что-то более конкретное. Посмотреть на Алину, пока она поправляет дочери платье, присев перед ней на корточки, и оценить ее настроение в целом. Такая вещь, как ее настроение, выпала из узкого круга занимающих меня вопросов, но сказать, что мне совершенно на него похер, я бы не смог». Стоя посреди родительской столовой, пока Даринка готовится к своему выступлению, я на секунду делаю остановку. Образно. Просто присматриваюсь к тем вещам, которые окружают меня в данный момент. И ощущается это так, словно меня выдернули из параллельной реальности. Настолько поменялась моя скорость и сместился фокус. Это невероятно реальные ощущения, которые добавляются к тем, которые управляют мной с самого утра. И странные. До того, что я ерошу волосы и делаю глубокий вдох, сужая фокус до трехлетней девочки в центре комнаты. «Папочка, любимый!» Начинает она сначала. «С днем рождения! Ты самый сильный, добрый и лучший! Я тебя сильно люблю!» С учетом того, как силится дочь не забыть свой текст и как она волнуется, я испытываю желание сдавить пальцами переносицу, чтобы остановить наплывшие на глаза эмоции. Я вижу, как прячет глаза, моя мать, смаргивая пальцем слезу со щеки. И ловлю направленный на меня взгляд Алины. Мой праздник здесь выглядит как чаепитие. я предупредил о том, что у меня не больше часа. Разлад, который у нас с матерью произошел, даже этот час делает сложным. Тем более, что так или иначе мы все избегаем очень многих тем, В том числе той, почему праздник в этом году свелся к двухэтажному торту, который попробовали за столом только двое – Дарина и мой отец. Это делает общение за столом максимально исковерканным, но те эмоции, которые подарила Дарина, до сих пор ощутимые, и они сглаживают. Много чего сглаживают. Возможно, даже добавляют всему происходящему ощущение, насколько важный поворот три года назад сделала моя жизнь. «Оно мощное в этот момент, ведь Дарина была и остается центром всего мероприятия, и в контексте происходящего я рад, что центром внимания является она, а не я. Тем более, что задерживаться надолго я не планировал, и меня подгоняет движение стрелок на часах. Я предупреждал об этом мать. Она никак не реагирует, когда я с ней прощаюсь. Это новый вид нашей коммуникации, возможно, он только на сегодня». В любом случае я и сам себя остановить бы не смог. Меня останавливает Алина, когда я выхожу на крыльцо на ходу, застегивая свою куртку. Бывшая жена стоит на нижней ступеньке в домашних тапочках, но в наброшенной на плечи шубе, которую запахнула на груди. Часовое пребывание здесь на меня лично наложило отпечаток. Я как минимум словил незабываемые ощущения, но я от них не замедлился ни на секунду. «Может, поэтому встреча с Алиной сейчас для меня почти как столкновение, и она тоже это понимает, что тормозит меня на полном ходу, ведь в ее глазах смесь разных эмоций. Я примерно знаю, чего ждать, когда вижу такое на ее лице, но у меня вряд ли есть выбор, притормаживать или нет».